Глава 14 «Видел сватушка, страсти-то!» — спрашивал работник в тулупе с подгородной слаботы свата-сидельца, входя в шорную лавку, стоявшую лицом на Красную площадь. «Как же Андреич видел, все видел!» — и доселивая эфта страсть -то в глазах стоит, — отвечал сиделец, троекратно целуясь с сватом и, сняв свой немецкий картуз, начинавший входить в моду между сидельцами в городе. Боязно, сватушка, любопытствовал работник. Да так боязно, Андреич, так страшно, что хоть бы самому провалиться сквозь землю. Чай не давали вопили сердечные, допрашивал Тулуп, видимо желавший узнать все подробности. Чего не даваться-то, все едино. Служило и тут, вон опять же заплечные, подьячий до да протопоп, и не пискнули. Словно неживые и были, мигом отработались. А вот с Кикиным барином так долго возились, все вопил. Отче Досифей тоже великие мучения претерпел. — Слышь, сват, у нас болтают, будто святого отца Досифея разнимали напрасно. Царь велел ему головку только срубить, а секретарь обшибся. — Вишь, посля государь допрашивал этого секретаря. «Зачем, мол, ты мучил архиерея? Разве подобает так надругаться над светителем?» А тот в ноги повалился, «Помилуй, де государь», обшибся, думал всех сровня. «Пустяки болтают, Андреич. Секретарь не смел бы совершить такое дело, ведь он, значит, бумагу читал об их провинностях и казнях. Опять же приготовлено было по числу и машин. Шпиц тоже на четыре стороны». — Вижу, сват, пустяки болтают. — А как читал секретарь, за что отчи досифея разнимали? — За видение, Андреич, за гласы. — Полно сват. Как за гласы святого человека казнить? — Да так. Гласы будто бы ему были от святых икон, что вот, мол, царица опять воротится ко осударю, а царь-то не верит гласам и видениям. Вот и казнил. Не посмотрел, что свидетель. Последние времена, Андреич, об антихристе болтают. Богу надо молиться. Оба сняли шапки и набожно перекрестились. Сватушка, милый человек, я к тебе с жалобницей, снова начал тулуп. Про что, Андреич? Да был бы ты мне, милый человек, какой ни наесть махенький кусочек от телес святителя альбо протопопа. — Никак не можно, Андреич, телеса их сожгли. — Да по что тебе? — Вишь что, голубчик милый, Анютка моя болезнует. Уж я маялся, маялся с ней, к тетке Устиньи бегал, сама бабушка Варвара заговаривала, ничего не действует. Вот я и смекнул, зашить ей в ладонку кусочек от святых телес альба кровинки, а вось полегчает. — Такие или подобные таким разговоры велись между горожанами после казни. Слух об обшипке секретаря упорно держался у обывателей, не понимавших возможности публичного истязания святителя. Об этом слухе даже доносил и цесарский резидент Плеер своему правительству. О кондуите Алексея и обо всех воровских хитростях доподлинно можно увидать Токма в Вене, Где всем акциям были свидетели воочию, а того ради господин тайный советник, отпиши от меня нашему резиденту Аврааму Веселовскому, дабы он досконально разведал от Цесарского правительства, какие Алексей писывал бумаги, бывши там в заключении, и вытребовал бы от него послание к нашему сенату и архиереям, о которых сын наш Алексей нам лично признался. А Цесарю напиши грамоту дабы он немедля отозвал от нашего двора Плейера, якомы, за лжи и клеветы его личное на мою персону и на наше государство, с ним об альянсах никаких конфидентных трактатов держать не можем. Написав же, «Представь ко мне на апробацию оной бумаги в сей же день, понеже мы завтра отъезжаем в Питер», приказывал государь графу Петру Андреевичу, через руки которого шло дело о царевиче. Петр Андреевич и принялся за перо, а государь пошел во внутренние покои к государыне.